Глава тридцатая. Время разговоров кончилось так же внезапно, как и началось. Лазарь резко сменил направление, вернулся примерно в ту же точку, откуда мы стартовали по его срезу времени, а потом двинули к моей машине. Чем меньше внимания мы будем привлекать, произнес Лазарь м о л о д е я вновь, тем лучше. Блять, не удержался я и поежился. д да о чего же ты похож на Тони? Волевой подбородок и длинный нос были вообще сто процентно похожи, а вот остальные детали немного отличались. Но все же странность этого сходства меня напрягало каждый раз, когда Лазарь молодел. Может, ты все-таки есть Тони? Просто хорошо маскируешься, уточнил я, не получив ответа на свою реакцию. Смешно, покивал Лазарь, но не очень-то далеко от правды. Хотя, наверняка, наше с ним сходство не просто так. Мало ли кто из моих детей унаследовал мои способности. Так и представляю, как ты его внучком называешь. Фыркнул я, стараясь прогнать п р о ч ь негатив н ы й о с а д о к что остался после разговора. Похоже, что мне все-таки приходится выбирать сторону. Но почему я не сделал этого сам? Вышло, что я принял сторону Сукубов к под давлением обстоятельств. Должен был самостоятельно прийти к этому решению. И все же сам я же согласился, хотя мог отказаться. Сложно ответить. Чем меньше ты будешь думать о своем состоянии и статусе, тем проще тебе будет. Помни, что ты остаешься в корпорации, но помогаешь нам. Формально для тебя не изменилось ничего. Ты и так помогал нам. Хотя Джон малость напакостил, конечно, сказал Лазарь, забираясь в автомобиль. Он не должен был так себя вести. Но и мне досталось, не забывай, произнес я, выруливая на проезжую часть. И там в клубе, пока не появился Тони, и у себя в студии сегодня. Невидимка. Опять, выдохнул Лазарь. Опять невидимка. Его видел не я один. Тони его тоже видел. А еще он расколотил мой кабинет. и Я кратко пересказал то, что случилось у меня в студии. Ага. А если подумать, то ты свихнулся, сломал мебель, уронил принтер, размазал краску, швырнул что-нибудь в окно. Ты так резко отвергаешь версию невидимки, что мне начинает казаться, будто это ты его ко мне подослал. Нет уж, грубо вато ответил Лазарь. Такого я точно не могу сделать, потому что полностью невидимым быть нереально. А вообще знаешь? Он внимательно посмотрел на меня так, что заставил отвлечься от дороги. Я понимаю, что он а с дела, но давай позовем твоего Тони. Он ведь ж е н е ц Да, машинально ответил я. Вот и прекрасно. Тогда выбираемся за город, ты вызывай. Он не сможет перенестись без. А чёрт, точно. Ладно, тогда тормози здесь. л а з а р ь махнул рукой на ближайший сквер. Здесь же нельзя. Тормози, я сказал. Чуть свисну в р е з и н о й я свернул в сторону, чтобы пропустить поток, а потом сдвинулся дальше, чтобы постараться убраться из зоны действия знака «Остановка запрещена». Не помогло. Сзади почти сразу же остановился патрульный автомобиль. Рослый служитель дорожного закона и порядка выскочил широко распахнув дверь и быстрым шагом приблизился к нам с пассажирской стороны, потому что попутный поток не оставлял никакого пространства с водительской. Здесь остановка за начало, н и тут же его лицо обмякло настолько, что даже впалые щеки обвисли. Всё в порядке, иди обратно, скомандовал ему Лазарь. Патрульный до того облокотившийся на дверь автомобиля, приподнялся и пошатываясь двинулся обратно. Так с ним и надо, хмыкнул Лазарь. Но второй подбежал к нам, еще не успел предыдущий скрыться в полицейской машине. Руки вверх! Что вы сделали, сы? Раздался голос в метре от спорткара. Я даже успел наклониться к рулю, чтобы посмотреть на второго патрульного, который, расставив ноги расчехлил и нацелил на нас пистолет. Застав момент, когда он также обмяк, я обратил внимание на то, что он буквально превратился в куклу на ватных ногах. А попроще никак. У человека припадок. Мы здесь не причем. Лазарь вышел из машины и громко крикнул: "Скорую! Звоните в скорую!" И оперативно двинул в сквер. Я нагнал его на опустевших дорожках. Да ты чего творишь? Человечность долой! Они тебе никто, и твоя реакция на это мне очень не нравится. Хорошо, хорошо, поспешил ответить я. Никто, пофиг на них, но на глазах у других, таких же как они, ничем не выделяющихся, при необходимости их также легко можно устранить. Еще вопросы. Лазарь с вызовом посмотрел на меня, остановившись посреди дорожки. Вызывай. Здесь. Вызывай. Если ты прав насчет невидимки, то нам планы предстоит менять на корню. Я смотрелся, убедился, что никто не наблюдает, а потом обратился к Тони. Ну чего тебе еще? – начал тот, оказавшись у меня за спиной. Кто это? – добавил он, оборвав сам себя. Ты кто такой? Я л а з а р ь Мягко произнес Суккуп. Тот самый? – настороженно спросил Тони. Ага. Поговорить надо, добавил он, сохраняя прежний тон. Или у тебя другие указания из корпорации на мой счет? Никаких указаний нет. Бывший шеф тоже не спешил смягчаться, что было куда понятнее, чем если бы они начали б р а т а т ь с я у меня на глазах. Так о чем ты хотел поговорить? Думаю, тем у нас будет больше, чем я предполагал ранее. Но сейчас о главном. Что за проекты делает корпорация? Так я т е б е и сказал, фыркнул Тони. Что за невидимки? продолжил Сукуб, но получил почти такой же ответ. Без понятия, но уже без смешка. Вот твой подопечный говорил мне, что он видел невидимку. Как бы это ни звучало, и что ты в курсе этого? Да ну, повернулся ко мне Тони, а брови у меня тут же поползли вверх. Ну да, громко и отчетливо отозвался я. Именно так. В клубе, когда мне едва не навешали, а сегодня еще и у меня в студии. Из-за него сейчас там идет ремонт. А еще он говорил, что его заставили и выбросился в окно. И ты ему веришь? – спросил Лазарь. А почему бы и нет? – к моему облегчению ответил Тони. Не замечал за парнем лжи. Ну ну, кивнул с о к к у п говорят теперь вместо Фрэнки, да? Обо мне многое говорят. Я отвлекся на секунду посмотреть на то, как скорая откачивает полицейских, что пытались оштрафовать нас за парковку в неположенном месте. По итогу обоих погрузили в карету скорой помощи и увезли. Что он делал с душами? Понятия не имею. Тони пожал плечами и сразу же дополнил: Я получил его место и тем доволен. р ы ц с я в его г р я з н о м белье в мои намерения не входило. Лазарь долго смотрел на моего бывшего шефа, и все это время меня холодило из-за того, что они едва ли не как два брата. Я переводил взгляд с одного на другого, но лучше от этого мне не становилось. Хорошо, добродушно кивнул Лазарь. Мы стояли вместе далеко от камер ы людей, поэтому он вернул себе привычный для меня облик старика. Тони ничуть не изменился в лице. В таком случае я пойду. д е л а пожалуйста. Лазарь повел рукой, и Тони быстро махнув, мне исчез. Интересно получается. М да, он ц о к н у л языком. Интересно. Но нас еще ждет точка, где вы разгружали души. Едем. Ты теперь мне веришь? Верю, но и не исключаю, что ты мало с т ь нафантазировал все равно. Что? Успокойся, Роман. Едем по делам, потом разберемся со остальным.